Глава двадцать первая Населенные пункты, деревни и городки, расположившиеся на берегах Вены, галера миновала без остановок. круто разбогатевшие, но оставшиеся прижимистыми контрабандисты не желали платить местным владельцам деньги за стоянку сутна, да и не видели в этом смысла. Продуктами под заклинанием сохранения они были обеспечены с большим запасом до самого Меланега. Развлекаться в трактирах нанимательница Эрна им запретила на все время путешествия, а ночлег люди Эдорика могли себе обеспечить с относительным комфортом и на природе. Вот ради чего Вика поддержала бы стоянки в прибрежных поселениях, так только ради колодцев. Употребление жителями этого мира для простого утоления жажды воды из рек, да ещё и без всякого кипячения или фильтрования, её до сих пор приводило в содрогание. Как так можно? Ну, для суповой ли чая, когда всё же использовался кипяток, ещё куда ни шло, но вот так пить, зачерпывая пригоршнями или посудинами прямо из реки, Видя в воды, ввин избрасывается не только мусор, но и отходы человеческой жизнедеятельности. Ей этого никогда не понять человеку, но и устраивать прямо сейчас воспитательный процесс не собиралась. А вот обеспечить себя любимой родниковой водой попаданка озаботилась. "Верно, я пробегусь по ближайшим окрестностям, поищу родник. Люблю родниковую воду. сапшила на подруге. Они вдвоём сейчас стояли возле деревьев в северной части Калмана, которым недавно завершился быстрый разгром лиственных братьев и сестёр. Четверо викингов-бойцов вместе с оборданжниками, экипажем галеры и кондальниками готовили место для лагеря, убирали трупы, собирали трофеи, разводили костры и таскали воду из реки для приготовления горячей пищи. Казалось бы, что можно получить в качестве добычи от нищих оборванцев? Только ненужный хлам, но рачительный Эдорик рассуждал по-другому, и, возможно, он был прав. Это для Вики трофеи показались мусором, потому что она не учла довольно высокую стоимость железа во времена Средневековья, когда его плавка велась почти кустарным способом, а вот с торпом Ченг – когда еще звенела сталь и слышались предсмертные стоны убиваемых разбойников, уже организовал сбор металлолома и погрузку его на корабль. «Можно я с тобой пойду?» – попросилась могиня. «А то все делом заняты, а я не знаю, чем заняться. Троих раненых я уже исцелила». «Госпожа Эрна!» – Эдорик подошел к девушкам, чуть ли не сгибаясь в поклоне – Известие, что их нанимательница не только мощная боевая магиня, но и целительница, мгновенно облетело всю его команду. Извиняюсь, но не могли бы вы посмотреть, далеко ли лагерь разбойников? Там наверняка найдётся, чем ещё поживиться. Уважаемая Эрна уже определила, где их стоянка была, Вика потропилась отделаться от впамшившего в грех алчности и стяжательство капитана. Больше трёх лиг отсюда топать густым непролазным лесом. Оно тебе надо, на ночь, так глядя, ради грязных тряпок и ржавых железяк. Я дореку явно, если судить по его смущённому лицу, это было нужно, но услышав тон, каким говорила молодая десятница, и главное, увидев полное согласие с ней кивнувшей на внимательницы, капитан только кашлянул и настаивать на походе не стал. и правильно ему платят деньги и обещают в полную собственность новенькую красавицу галеру не для того, чтобы он забивал корабль всяким барахлом. Пойдём, если хочешь, согласилась попаданка, когда расстроенный Эдури Каташёл только тогда уж бурдычок под воду возьми тоже небольшой. А то удивятся, что такую великую боевую могиню и к тому же целительницу как водовоза используют. Найти маленький сосуд оказалось делом не таким уже простым, и в лес девушки пошли в сгущающихся сумерках. Мне теперь надо изучить поиск жизни и ночное зрение. Эрна, неожиданно для самой себя, сумевшая сформировать конструкт малого исцеления, теперь излучала оптимизм и энтузиазм. А то все время приходится нагружать свою начальницу. Даже сейчас без тебя я бы и десяти шагов не прошла, чтобы не запнуться. Она и в самом деле крепко держала за руку Вику. «Обязательно изучишь». Папа Данка выбирала более просторные места среди деревьев и начинала хмуриться. «Поиск жизни – это замечательно, но сейчас нам не помешало бы заклинание на поиск воды. Жаль, что такого нет. И куда нам идти?» Вика полагалась на умение обостренного восприятия из арсенала ассасинов, рассчитывая услышать шуму родника или ручья, но ничего не слышала. «Почему нет?» – удивилась, верно. «Есть! Я знаю поиск воды!» Папа Данка даже дёрнулась от неожиданности. Давно привыкнув к тому, что страшнее Вики в лесу зверя нет, она совсем упустила из виду элементарное. Сущность обеспечила её самыми мощными заклинаниями, но не всеми. Что, в общем-то, естественно. Достаточно того, что Папа Данка получила познание магии, удивительный дар, совмещающий в себе и магическое заклинание, и навык, То есть, мало выучить его конструкт, надо еще и уметь его использовать. Вика знала и умела. Единственная в этом мире. Нет, пожалуй, если ее подозрения верны, то одна из двух. Это пока не важно. Главное, у сущности не было смысла наделять ее всем подряд. Зачем? Папа Данка и так в состоянии выучить все, что нужно. Так ты чего мне-то об этом не сказала? возмутилась Вика. Я хожу как дура кругами, а ты молчишь. Ты и не спрашивала. Эрна сделала неосторожный шаг в сторону и крепко стукнулась лбу матустый сук. Ух, яй! Я думала, ты знаешь, куда идти. Она потёрла место ушиба. Это тебя единый наказал. Возблагорадство над подругой попаданка. Так и будешь терпеть. А потом что? медную монету в 20n. Приложишь, чтобы синяка не было, или всё же вспомнишь, что ты целительница. Девушки обе засмеялись. Перна первым делом исцелила себя, а потом сформировала поиск воды. Как оказалось, для того, чтобы обеспечить себя чистейшей и вкуснейшей родниковой водой, вовсе не надо было идти в лесные дебри и стучать лбом по деревьям. Нужный им источник находился в десятке шагов до берега на западном склоне холма, на котором уже был на скорую руку разбит лагерь. Грузить галеру шатрами никто не думал, а вот три палатки Вика решила припасти еще, будучи в акульем зубе. Им ведь от Меланега предстоит дальняя дорога, а зима даже в этих местах уже начинала о себе напоминать. Ночами, по ощущениям Вики, Температура стала опускаться градусов до 10-15. Когда девушки с наполненными ёмкостями пришли в лагерь, все три палатки для Вики, Сырной, Миоки с баркой и Клойка с баркам уже были поставлены. Крепостному и Рыбине предстояло спать на улице. Всё готово, спросила Вика у гарни. Вопрос был риторическим, и ответа на него поподам конь не ждал. Эрнин, парень Вики, не нравился. Сама не знала почему. Вроде бы и достаточно симпатичный, и подругу, похоже, любит всерьёз и рукастый, и не глупый. Но вот какая-то червоточина в꞉ей как казалось, в нём было. Или все мужики такие, что начинают изводить себя комплексами, когда их любимые женщины достигают чего-то большего, чем они сами. Наверное, что-то такое есть. Она об этом часто читала, хотя лично с подобным не сталкивалась. Неужели и её Дебор стал бы комплексовать, оценив его магическую и боевую силы, если бы был не виконтом из высших кругов Гленской аристократии, а обычным простудином? Вика честно не могла себе ответить на этот вопрос. Также не сумела и на неменее острый А как сама-то она воспринимала бы Дебора? Что бы то ни было, но временами проскальзывающие у Гарни недовольства и капризы, которые выплескивались через сарказм или наигранную чрезмерную почтительность Керни, что ту всерьез задевала и обижала, начинали Вику уже реально злить. «А как не быть, Гатулма-то?» Внешне почтительно склонился к гарни перед девушками, давно уже понявший, что десятница не просто командует охраной его любимой, но по непонятным ему пока причинам и самой Эрной. «Разве можно не растраться ради такой великой боевой могини, да еще и целительницы, как моя госпожа? И ради тебя, уважаемая, тоже. Извольте занять свою палатку». Эрна покраснела, а Вика еле сдержалась, чтобы не ударить её дружка в морду, но резких поступков совершать не стала, решив, что ещё не время. Надо дать возможность соратнице самой разобраться и в своих чувствах, и в своём дружке, но за горни она будет присматривать очень внимательно. Поужинали при свете костра и легли спать. а рано утром продолжили свой путь в столицу Датра. «Вика, может лучше омоложение?» «Нет, подруга, с этим и я пока справлюсь», – отпахнулась Вика. «Кроме короля Кальвина, в ближайшее время нам сбрасывать годы никому не потребуется, а если и будет нужно, я всегда готова, как тот пионер. Так что омоложение не к спеху, а вот оболочку или шар – «Я не знаю, как правильно назвать, надо начинать учить, и именно тебе, ты, третья из одарённых, кого я знаю, кто может наполнить этот нужный конструкт!» «Я о таком даже не слышала раньше!» «А ты думаешь, я слышала?» – усмехнулась Вика. «Пошла вон отсюда!» – грубо бросила она юнте. Девушки сейчас сидели в своей крохотной каюте, куда вернулись после того, как пообедали прямо на палубе со своими наёмниками. И юнта после полученной взбучки радикально изменилась. Стала шустрой и исполнительной, поддерживала идеальный порядок и чистоту, даже ночное железное ведро девушек теперь блестело словно золотое. Тютушка Арана была полностью права, когда наставляла нэльэчку доченьку, что все невольники не имеют никаких иных целей, кроме как много и желательно вкусно есть, тепло одеваться, дольше спать и больше отдыхать. И если всего этого можно добиться ничего не делая, то никто из них работать не будет, или станет всё исполнять спустя рукава. Попаданка из другого мира воспринимала тогда откровение о своей новой родственнице с изрядной долей скептицизма и, как оказалось, зря. Теперь Вика на собственном опыте убедилась в правоте Араны и сделала два вывода. Первый продавать Юнту и покупать вместо неё другую служанку, как она начала подумывать во время плавания из Акулино зубова в Еж не имеет смысла и второй предъявлять по возвращении на свой баунти претензии жили, она не станет. Супруга Рудия выделила им и в самом деле расторопную и умелую служанку, а уж то, что та поначалу не проявляла должного рвения, это целиком вина самих Хэрны и Вики, ни у одной ни у второй просто ещё не было опыта. Но не зря ведь говорилось о родном викинном мире. Опыт дело наживное. А тогда как ты про эту оболочку узнала? Эрна сидела поджав под себя ноги на своём топчанчке. У беляжанки в кюте были сильно почти на четверть короче роста девушки, и спать им приходилось сгибая ноги или свиншивая их с края ложа. Кто-то рассказал? Нет, сама обнаружила. И есть у меня навык никому, скажем так, пока считаю, что никому недоступный. А неважно. Вика поправила набитую сеном подушечку, стянула себе на драные до зеркального блеска ботфорты, результат правильного воспитания прислуги или глаз спиной на жалкое подобие акромати поджав ноги. Времени до беседы с Димошик впереди имелось ещё много. К причалам Миланега галера должна была подойти только завтра к вечеру, поэтому Вика принялась довольно подробно рассказывать подруге-сратнице всё, что она узнала из рассказа во материке Волания. Правда, в тех кабацких байках, которых попаданка наслушалась, очень трудно было отделить ложь от истины, и что увидела своими глазами и магическим зрением во время тайных посещений двух огромных океанских кораблей прибывших в гавани вьежа с того далёкого материка Ты хочешь сказать, что под оболочкой наложенные заклинания будут сохраняться и работать сколь угодно долго? Верно сидела, приоткрыв рот, словно девочка, слушающая интересную сказку. И можно любые конструкты, они только охранные или сигнальные вот так запросто? не под оболочкой, а внутри нее, вздохнула Вика, и сохраняться заклинания будут бесконечно долго, пока они не работают, а в работе, насколько хватит влитой в них энергии. Насчет того, какие конструкты можно вкладывать в оболочку, а какие нет, я и сама еще толком не знаю. Немного с досадой призналась она. По идее, должны любые размещаться. В общем, надо экспериментировать, и я и рассчитываю, что ты этим займёшься. Не одна, конечно, а когда наберём достаточное количество помощников и учеников, решим вопрос с местом для конторст и начнём, померся единому постепенно набирать. Кого попало нам тоже не надо. Не знаю, Эрнн, иногда, если честно, голова кругом идёт. Но я девушка упорная, ты ведь в курсе. «Я знаю», – улыбнулась подруга, – «и я тебя не подведу, моя жизнь». «Ох, только не начинай опять!» – тихо засмеялась Вика и повернулась на бок лицом Керни. «А мне ведь сегодня семнадцать лет исполнилось!» Папа Данка думала, говорить об этом или нет. Все же день рождения сегодня был бы у несчастной Неллы, а свой настоящий возраст Вика теперь затруднялась определить. Не могла перевести год в 365 или 6 дней в 400-двухсуточный. По земному времени ей возможно считать свою жизнь только днями. Недели здесь и то восьмидневные, а месяцев вообще нет. Неудобно, как жуть». «Взрослеешь, но меня все равно не догонишь», – пошутила Эрна. Такая ее относительно равнодушная реакция была вызвана тем, что в этом мире дни рождения праздниками не считались и никак не отмечались. Даже 16-летие вступления в возраст обретения всех гражданских прав просто фиксировалось в присутственном месте. Для простолюдинов это были сельская или поселковая управа и городская ратуша, а для благородных – замковая или дворцовая канцелярия сюзерена. Так, что расчитывать на подарки Вики не приходилось, хотя положила руку на сердце, и ей бы очень хотелось, чтобы у неё, как у того ослика иа, сегодня был настоящий день рождения, просто ради Нелы. Но чего нет, того нет. Можно обойтись и без подарка, решила она, принимая сидячее положение и извлекая из пространственного кармана кувшин дороговина, мясные продукты и сыр. Немного Они обе были сыты. Как ни странно, но при всём вопиющем неравенстве, существовавшем в этом мире, не только на галерее Эдорика Вика отметила это и на океанских судах, когда посещала их в Гаване Веджа, питание организовывалось абсолютно равноправно. В том смысле, что все, начиная от капитана судна и заканчивая трюмным черпальщиком, получали одинаковый набор продуктов. Обедали здесь сухомяткой, и каждому выдавали кусок солонины или вяленого мяса, а по восьмым дням кружок колбасы или отрез окорока, большая пшеничная пресная лепёшка, луковица и яблоко или груша. Ко всем этим разносолам полагалось ещё и разбавленное вино или сидр. Горячее готовили на ужин: каша или тушёные овощи с мясом. Завтракали остатками в вечерней трапезе, не разогревая её. Очень скверная, на взгляд попаданки питания. И поначалу у неё была мысль потребовать от Эдурика отдельного стола для пассажиров, но потом решила не выделываться, организовав подкормку для себя любимой, подруги, подчинённых и даже гниловатого гарни с патоскушкой юнтой. Последняя правда, как давно приметила Викка, получила подкормку ещё и от рулевого, рыжего, весёлого и весьма симпатичного парня от пожилого дядечки десятника обордажника в зуба, от самого зуба, с которыми успевала уединяться на каждом привале. Она едва из капитаном не уединилась, но Эрна сама того не заметив, обломала своей служанке удовольствие, нагрузив в неподходящий для неё момент работой. Вика на всё это распутство юнты пока смотрела стоически. Всё же в венерических заболеваниях в этом мире не было, да и что не значит-то при наличии магии исцеления. Однако качество работы служанки её блудливость не сказывалась. Но некоторые планы по привить юрабыне скромности у попаданки уже появились. Кстати, в дополните нам питании не было ничего особенного, помимо полагающейся на корабле бесплатной кормёжки, каждый был волен иметь при себе и есть те продукты, что купил за свои деньги. Это совсем не возбранялось, и подавляющее большинство матросов и обордажников так и делало. Доставай там из рундока кубки с командой Лавика. Отметим скромно этот день. Скромно или не очень, но кувшин вина под руки, как говорится, уседели за гонг времени. Вика уже начала решать дилемму: извлечь ли ей ещё вина или отправиться на облюбованное место на юге, чтобы подышать воздухом путешествий и приключений. Благо теперь это было делать приятно. Но ответ пришёл и постучал сам с собой. Я извиняюсь, госпожа Эрна. Эдурик догадался просунуть в каюту только голову. Целиком он со своими габаритами тут с трудом бы поместился впереди по курсу корабля Ягена. "Да?" удивилась Вика. "А это кто? Губернатор острова Борнео?" "Нет, Вика, нет, это как ты его только что назвала." Смутился капитан. "Это мой давний приятель. Предлагаю с ним встретиться прямо на форвад и переговорить. Может, что интересного расскажет. Что там в столице нового творится?"